— Ях! — дракон азартно взмахнул своей удой. — Бух! — килограммовая блесна смачно плюхнулась в болото. — Недолет! — Ях! — Бух! — перелет! — Ях! — Бух! — Ой, дружок ко мне пришел! — «Спасите! Помогите!» Друзья проводили взглядами дракона На всех парах несущегося к своей пещере. «А кто же меня, беднягу, приголубит?» Горестно квакнул Чмок, потрясая драконьими хвостами. Их теперь у него было целых два. «Кто прижимет к своей большой груди?» только не я уверенно заявил алеша валим отсюда серые скакуны не заставили себя упрашивать нас посмотрим как работает мой аппарат коще азартно потер руки бессмертный злодей был не чужд передовых технологий и все ловил на лету летучая мышь магрибского колдуна С металлическим каркасом крыльев натолкнула его на гениальную мысль. Теперь он имел возможность следить за действиями своего агента, не высовывая носа из норы. Кощей щелкнул пальцами, и гранитная стена кабинета засветилась, превратившись в некое подобие гигантского дисплея. Работает! Отпрыгнул от радости бессмертной злоей. Вот что значит передовые технологии. Действительно, его жучок, закрепленный на серебряном обруче, обхватывающем седой парик соловья, исправно передавал изображение, только как-то странно. Перед глазами кощея оказался стоящий на боку стол, кубки, кувшины. и плоские со удерживались на нем непонятно как, вися параллельно полу. Седые волхвы, сидящие за столом, тоже, похоже, парили в воздухе в горизонтальном положении. «Водают — Вот выпучил глаза Кощей. Так наблюдать было неудобно, а потому и бессмертный злодей залез на свой письменный стол. и улегся на нем на боку, подложив пухлую ручку под щеку. — На, совсем другое дело. Картина приняла нормальный вид, и Кощей сразу опознал среди мудрых старцев одну, да более знакомую личность. Это явно был шустрый мальчонка, работавший на дракона. Справа от него сидел начальник санэпидемстанции — напаривший бессмертного злодея на кучу подвод с золотом. Васька с довольным урчанием уплетал за обе щеки жареного осетра. Слева располагался усатый горец, в котором Коще опознал посланца магрибского колдуна с пёстрым попугаем на плече. У горца кубок был в руке, у попугая — в лапе. Кощей щелкнул пальцами, включая звук. Слышно было плохо, мешал чей-то храп, забивавший звуки. Бессмертный злодей напряг слух. Седой, умудренный жизнью, волхв с натугой приподнялся над столом. — Воздадим хвалу богам нашим, братья! Сегодня у нас великий день, в наши ряды плавно влился новый член. Братья мутными глазами посмотрели на нового, музыкально храпящего члена. Голова его покоилась в плошке с салатом, руки безвольно болтались под столом. Молодой еще, мудростью веков неотягощенный, читает пока по слогам, но задатки есть, десять кувшинов одолел». Старцы одобрительно зашумели. Вах! удивился Вано. Всего десять? Не джигит, вынес приговор Ара. Не вздумайте нахрюкаться, прошепел Алеша. Мы здесь, в гостях. Ну, за нового члена, теперь нас тринадцать. Старцы, с неспешным достоинством опустошили свои кубки, степенно вытерли усы. Алеша только приложился для виду. вано с Сарой лихо прокинули свои чары. — Вах! Какое вино! — облизнул усы Вано. Медовуха! — гордо ответил один старец. — Только у нас такую варят. Лучше нигде нет. Важно кивнул другой. «Наш грузинский вино люче!» — вскинулся Ара, воинственно хватаясь за кинжал. «Ара, нехорошо!» — нахмурился Вано и попытался засунуть невоздержанного друга за полубурки. «Докажи!» — не менее воинственно потребовали волхвы. «Тьфу ты!» — расстроился Алеша. «Сейчас ты ответишь за базар, а потом...» Предчувствия его не обманули. Небрежным пасом руки Ванно ответил за базар, и неведомо откуда взявшиеся бурдюки смели со стола половину закусок. Васька, недовольно мявкнув, ринулся под стол, вслед за улетевшей ложкой со сетром. «Он тоже волхв!» — загомонили старцы. «Четырнадцатый! Множатся наши ряды!» «Сначала, братья, оценим искусство нашего коллеги», — степенно предложил Волхв, сидевший во главе стола. Судя по всему, он был либо тамадой застолья, либо председателем собрания, которое нарушила своим приходом спасательная экспедиция. И волхвы немедленно начали оценивать, оценивали вдумчиво и долго, так долго, что после пятого бурдюка о предмете спора благополучно забыли, а после шестого в оно с арой запели «Сулико». Волхвы сразу расчувствовались и начали старательно им подвывать старческим дребезжащим фальцетом. После седьмого джигиты лихо сплясали лезгинку, причем оба умудрились проделать это на столе, безжалостно топча закуску, но не сбив при этом ни одного кувшина или бурдюка. В ответ мудрые старцы, намотав бороды на руки, чтобы не мешались, пошли в присядку вокруг стола. Алеша смотрел на эту вакханалию и понимал, что застрянет здесь надолго, если не возьмет дело в свои руки. Главное дождаться удобного момента. Ждать пришлось долго. Упившиеся в Зюзю старцы ни в какую не хотели угомониться. Окончательно войдя враж, они решили продемонстрировать четырнадцатому горбоносому волхву свое искусство и с помощью магии начали перемещать. похрюкивающего во сне тринадцатого волхва, настоящую в углу лавку. Заклинания левитации, одновременно исторгнутые двенадцатью лыко-невяжущими языками, душевно приложили тайного агента Кощея об потолок, откуда он все-таки рухнул на отведенную ему лавку. Серебряный обруч слетел с седого парика, и укатился в противоположный угол горницы. Мельтешение на экране дисплея, то бишь гранитной стене, заставило коще подпрыгнуть и принять вертикальное положение. Когда изображение прекратило вращаться, бессмертный злодей аж зарычал от обиды. Теперь он мог лицезреть лишь паука, деловито плетущего свою сеть в пыльном углу. Зато слышимость сразу стала лучше. Децибелы оглушительного храпа соловья, так и не соизволившего проснуться, больше не заглушали голоса старцев. А их после восьмого бурдюка вдруг потянуло на откровенность. «Эх, братья, восемьдесят лет учился, кто лучше меня ворожбу наложить может?» — Я, я, я! — послышался нестройный хор голосов, но изрыгающий в пьяном угаре душу старец не позволил возразить ему. — Вот именно, я. И чем все закончилось? — Чем? — Призвал я возлюбленную свою, чтобы показать, чего достиг, и признаться в любви к небезграничной. — Ну? И появилась передо мной старая калоша, Нос в пол, горб в потолок. Вот вам и ну! И знаете, что она мне заявила? Что? А где ж ты раньше-то был, пень старый? И своей клюкой мне по загривку. Ух! Из этого! <связь> Мудрость какая! Это явно вопросил Томода. Мм, <связывается> mm -hmm. заинтересовалось собрание. Ф Философский камень нужен. А молодеем и вознаградим себя за труды. Прыг праведная. А деньги и де тут же задал резонный вопрос какой-то относительно трезвый волфы. На такие экскременты знаешь, сколько надоть?» Сколько? «Много!» Алеша встрепенулся. В этой области он уже смело мог считать себя специалистом. «Уважаемые волхвы!» У Коризин обратился юный аферист к хозяевам. «Что же вы до таких лет дожили? Бороды по самой небалусе. Пардон, в вашем возрасте не до баловства?»